годы правления 1313-1341 восседал во время придворных приемов в так называемом «золотом шатре», согласно французскому переводу путешествий Ибн-Батуте. Трон хана в этом шатре был покрыт пластинами позолоченного серебра, и все же не Ибн-Батута, который в подробностях описал и шатер, и трон, ни какой-либо другой восточный писатель 14-15 веков не называли ханство Кипчаков «Золотой Ордой». Первое упоминание названия «Золотая Орда» в русских источниках появляется в истории о Казанском царстве, написанной около 1564 года. Автор этого труда, который был детально знаком с историей возникновения Казанского ханства, получил свои сведения, по крайней мере, частично от казанских татар. Представляется вполне вероятным, что после отделения Крымского и Казанского ханств от Белой Орды эта последняя могла считаться центральным государством в группе из трех государств преемников и со временем стала называться Золотой Ордой в значении «Центральная Орда». Поскольку название «Золотая Орда» стало традиционным в исторической литературе, замена его формально более соответствующим названием «Белая Орда» привела бы только к путанице и могла бы вызывать недоразумение. В связи с этим для удобства о ханстве Кипчаков или Белой Орде далее будет говориться как о «Золотой Орде». Правление Бату и его сыновей Основы Золотой Орды как автономного государства внутри Монгольской империи заложил хан Бату после своего возвращения из венгерского похода в 1242 году. Четыре года спустя, во время путешествия Иоанна де Планово Карпини в Монголию, очертания нового государства уже приобретали отчетливые контуры. Юго-западная Русь и половецкие степи находились под властью командующих монгольскими войсками. Управление было сильным и путешествие безопасным. Двор Бату на берегу Волги был обустроен совершенно великолепно, как отмечают планы Карпини. Сам хан и его семья жили в больших полотняных шатрах, которые раньше принадлежали королю Венгрии. Прием при дворе хана описан Иоанном в следующих словах. «Он, Бату, выседает на возвышении, как на троне, с одной из своих жен, но любой другой из его семьи, как его братья и сыновья, так и те, кто ниже рангом, сидят ниже, на скамьях в середине шатра. Все прочие люди расположились сзади них на земле, мужчина справа, а женщины слева». Семью годами позже другой путешественник, Вильгельм де Рубрук, описывал лагерь Бату как большой город с жилищами и народом, простирающийся на три или четыре лиги в округе. И как среди народа Израиля, где каждый знал, в какой стороне от Скинии должен он поставить свой шатер, так и эти люди знают, с какой стороны от Орды они должны разместиться когда возводят свои жилища. Церемония аудиенции брата Вильгельма была подобна церемонии, описанной плана Карпини. О внешности самого Бату Вильгельм де Рубрук говорит, что он показался мне примерно такого же роста, что и мой господин Жан де Бамон. Пусть его душа покоится в мире. Карамзин по этому поводу замечал с иронией. Как жаль, что мы не имели чести встречаться с С месье де Вскоре после путешествия брата Вильгельма Бату основал свою резиденцию в новом заложенном им городе Сарае. Согласно археологическим свидетельствам, столица Бату располагалась на восточном берегу Ахтубы, рукав дельты Нижней Волги, примерно в 100 километрах к северу от Астрахани. Указателем духовных качеств Бату является эпитет «Саин», который дается ему в некоторых восточных аналах, а также в тюркском фольклоре. Его переводят как «хороший».